Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппч, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван арнольвич штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как».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 Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли весь. Хм, с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт! Да-с! Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть.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 — думал он, захлопывая отяжелевшие веки. — Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость. Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы. — Сен-Жульен — приличное вино, — сквозь сон слышал пес.